На последнем этапе своего турне я хотел получить доступную мне информацию о старых цивилизациях. Это цивилизации, проживающие на звездах нашего северного полушария, расположенных в нашем зените обеих медведиц, гончих псов, дракона. Желание это появилось у меня еще на подготовительном этапе в нашем марантийном мире. Одним из наших старших товарищей в нашем небольшом объединении, в которых мы работаем, является представитель такой цивилизации. Его работа с нами – это добровольный выбор, его помощь в нашем общем деле, развитие всего нашего космоса и человечества. В первую очередь хочется сказать вот о чем. Этот район нашего космоса расположен несколько выше нас, в той чечевицеобразной спирали, которую представляет собой наша галактика. Это играет существенную роль в развитии некоторых фазовых энергий. Мне это трудно объяснить, но в двух словах это вот что. От своего центра, где толщина галактики максимально, принимаемая из центра мироздания энергия, распределяется определенным образом, как бы слоями, начиная с верхнего. Поэтому верхние созвездия начали этап развития эволюционного разума несколько раньше. Мы говорили когда-то, что цивилизации созвездий южного полушария нашего неба более молодые. Есть в этом процессе одна особенность. Темп развития у тех, кто моложе, выше. К тому же у высоких кураторов постепенно набирается опыт. Они используют Новые методы и это дает свои результаты. Ниторам каждая десятая цивилизация экспериментальная. Человечество цивилизации обеих медведиц, особенно большой, уже давно находится в состоянии седьмой эволюционной расы, живут в мире света и разума. Они не имеют таких плотноматериальных тел, как мы, живут в других измерениях, практически вечно. Для них понятия смерть уже давно нет. Они переходят из своего физического мира в марантийный и обратно по необходимости или проявленному желанию. Такой уход не является для этих людей траурным событием. Наоборот, родные и близкие радостно приветствуют уходящих, понимая смысл этого перехода. В физическом мире их жизнь – это творчество – по преобразованию своих планет и даже звезд. Их творчество идет рука об руку с деятельностью высших сфер. Духи планет – их сподвижники и товарищи. Многие из этих людей уходят работать в марантийные миры других цивилизаций. Родиться на физическом уровне наших рас они уже не могут ни в каких апостасях. Поэтому марантийные миры для них являются... полем благотворительности. Причем они свободно могут переходить из одной системы Марантия в другую, другой цивилизации. В нашем марантийном мире не так много представителей этих народов. Они более активно помогают молодым народам космоса. Но и у нас они работают, не покладая рук и не выделяясь из общей среды. Я уже упомянул нашего товарища с большой медведицы, Я долго не знал о том, что он оттуда. Он казался мне просто более опытным старшим из нас. Божественная энергия, о которой я говорил, была мне показана. Ее покров имеет особый цвет, и он несколько трансформируется по мере прихода в каждую систему в соответствии с ее состоянием. Это как игра красок у полярного сияния. Только здесь эта игра разума, И его энергетических характеристик